Глава одиннадцатая. Сидя на стене, попивая отвары, с удовольствием наблюдал за тем, как территории вокруг деревни, некогда являющиеся мрачными, труднопроходимыми лесами, превращаются в прекрасные благороженные равнины. Леса вырубались, пни при помощи огня и магии двух моих личных волшебных помощников выжигались, Территории, еще покрытые снегом, не очищенные от камней и прячущегося под сугробами хвороста, тут же мною делились на участки под будущую посевную. Три дня прошло с того момента, как Эсфея, очаровав первых из своих последователей, стала пытаться всеми правдами и неправдами интегрироваться в наше допотопное общество. Мужики, явно начавшие скучать по тому, как раньше местные женщины щеголяли повсюду голышом, глядя на богиню, глотали слюни, а женщины, видя это, плевали ей вслед и чертыхались. Тактика эсфеи была выбрана не самая лучшая, но по-настоящему действенная. Ее внешность, голос и та плавность, граничащая с благородностью в каждом совершаемом действии, Действительно притягивали внимание. Был в ней и свой шарм, и понимание нужд местных, и притягательность, и сила с необузданной мощью, при помощи которой она могла совершить многое. И вроде даже она с легкостью могла бы влиться в наш коллектив, стать по-настоящему великим божеством. Но... Ох уж это но. Твой мужчина жалуется, что ты перестала его возбуждать в постели. «Стала менее активной, ленивой и пополнела. Может, упражнения какие перед сном поделаешь? Фигуру подтянешь, свой обвисший зад?» Этой репликой безоружная эсфея в лицо кинула вооруженной до зубов крольчихи стоявшей на посту у врат. Бедная женщина, мать девятерых крольчат, от обиды аж из рук копье выронила хотя по мне имела законное право попытаться хотя бы разок пырнуть эту тупорылую идиотку-соблазнительницу. Характер, какой же блядский у тебя эсфея характер, это просто пиздец. Попросив сопровождавшую меня Мурку успокоить расплакавшуюся беднягу и отправить эсфею обратно в лес, где ей и самое место, перевожу взгляд на свой домик. Рядом разбирались осенние труды пенсионеров, секционные плетенные домики демонтировались на месте и их тут же начинали вести строительные работы. Сразу три котлована под новые весьма крупные постройки. Первая из них это общий дом для всех племен, дабы снизить плотность жильцов в других домах. Вторая школа либо больница, пока еще не определился. И третья, самая маленькая постройка – это домик для моих хищников. Все чаще я стал замечать, как короткий хвост в компании наблюдательницы Пом и Зеленой выходит на улицы вместе с другими подлатавшими свои раны хищниками. Волк с радостью помогал чистить снег, от колодцев носить воду в общежитие, поддерживать чистоту и красоту в нашем прекрасном мирном поселении. Волки с лисами постепенно приживались, так же неплохо себя чувствовали и наши вырвыр. -выр. Их рыбаки в озерном почти что целиком и полностью взяли на себя обеспечение целого форта. Удочки мои зимой оказались малоэффективны. Прибывший с рыбой караван докладывал, что кроли приходится топорами вырубать лунки, ходить по льду, и искать места, где клюет когда выдры, в свою очередь, заныривая прямо возле пирса, проплывают половину озера под водой, а затем, как ни в чем не бывало, возвращаются с добрыми двумя десятками килограммов трофеев на ремне. Спасение их оказалось правильным решением. В прошлый раз они притянули с собой около 200 килограмм рыбы, и вчера еще примерно столько же, не говоря о том, что еще осталось в форте. Отличные результаты в и богатое на рыбу озеро помогли нам прокормиться, давали шанс безболезненно дотянуть до лета. В принципе, мы могли еще сильнее развивать рыбный промысел, выжимая все соки, увеличить добычу, но злоупотреблять дарами озерного не следует. Пусть весна только наступит, соберем первый урожай и тут же попрошу ребят на время прекратить рыбалку и всякого рода охоту на рыб. Пусть спокойно отнерестятся, подрастут, а мы это время на овощах, молоке, ну может где-то немного и на мясе посидим. Пик-пик-то мои продолжали плодиться. С утра наблюдательные детки заметили, что еще одна самка стала готовить себе место для вывода потомства. Еще несколько мясных пирожочков пик-пик готовились к приходу в этот мир. Заметив трущегося у каравана Коба, зачем-то залезшего в боевую экипировку и понабравшегося с собой мешков и оружия, спустился со стены. Раны его еще не затянулись, а он уже рвался в озерный. Причиной столь резкого желания вновь послужить стала зелень из теплиц. Парень боялся, что столь редкая и полезная в зимнее время еда из-за гоблинов или чего-то еще может не достигнуть цели. Пришлось того переубеждать, причем грубо, с матом, ибо не доходило. Лишь появление хохо без жалости, огревшей того по спине большим деревянным черпаком для компота, загнало парня обратно в дом. «Как там дела в наших теплицах?» Заметив также осуждающую Коба всем своим видом фею, прятавшуюся от ветра в кармане хухос, спросил я. И зажигалка, высунув руку, копируя мои жесты, показала поднятый вверх большой палец. «Отлично, староста, растут быстро, я нашла с ними общий язык». «Вот как!» — на лбу моем проступил пот. Больная фантазия тут же представила мирно беседующие между собой овощи, а после их ужас и крик во время готовки на кухне. Блять, какой кошмар, даже знать не хочу, о чем фея там говорила и как с овощами договаривалась. Рассчитываю на тебя. Также показав большой палец, помолившись за одушевленные овощи, отправился обратно в стену, поближе к жаровне и щедро пышущим жаром углям. Крепость моя во время зимы выглядела максимально уязвимой. Стены из-за наваливших в округе снегов казались низкими. Ров под сугробами превратился в обмельчавший, скрытый от глаз ручеек, напоминанием о существовании которого служил лишь опускающийся подъемный мост, что теперь осуществлял дополнительной степенью защиты наших врат. Самым грозным козырем моего поселения по-прежнему оставались скорпионы, Они же баллисты. Этих дур, способных на бешеной скорости метать полутораметровые снаряды, благодаря мне и только мне в нашем арсенале прибавилось. На каждую из сторон света по четыре штуки, чтоб даже мать драконов без своей законной пиздюлины мимо не пролетела. Волкалаки их обгоблены в лесах, в пустыне, одушевленные слоны — И еще хер пойми, что мне тут не баллист, а пулемет какой. Или еще лучше РПГ. А то вдруг тут какие каменные или металлические големы обитают. Как с ними-то бороться?» Плюнул трижды через левое плечо и постучал по дереву, дабы мои мысли не стали реальными. Из мечтателей стараюсь обратно превратиться в реалисты. Но не получается. Возможно, уже скоро... Свирепый рык приведет мне живой товар, который нам обязательно нужно купить, чтобы показать состоятельность. Данную тему мне придется поднять на между глав семей. Высока вероятность, что пойманные хищниками окажутся беглые вырвыр, отбившиеся некогда от племени семьи му, кроли и другие представители местной фауны. Требовалось подготовить некий совместный обменный фонд запас мороженой рыбы, картофеля, зелени и мяса, что племя в случае острой надобности смогло в кратчайшие сроки предложить хищникам взамен на собрата. В том, что мудрая эту затею поддержит, я не сомневался. Он всем сердцем и душой рдел за своих соплеменников. Каждый из му был ему как внук, внучка, сын или дочь. Также он уважает меня, мои идеи. Знает, что я не оставлю их голодать, а потому и не станет противиться моей воле. А вот с остальными возникает проблема. Насколько мне известно, у выдер сейчас в семье разлад. Вчера об этом мне рассказал один из крольчат, что срывал сосульки с крыши у их общежития. Кто-то из стариков, не староста, хотел по весне вернуться на острова». Кто-то, как я понял, помладше, в ответ на это закатил истерику. Слова мальчишки потом подтвердились и прямыми признаниями самих выдр, что меня слегка разозлило. Если на совете выдры все же решат уйти, я просто потребую, чтобы они выплатили долг перед нами за каждого погибшего ради их спасения, кроли ему. а после пусть катятся куда хотят». Также какой-то помощи в создании обменного фонда не стоит ждать и от глав семей кроли. Если Хохой Коба еще меня поддержат, то вот другие предпочтут попросту отказаться от пленников, так как их и так все устраивает. Кроли размножаются быстро, причем очень быстро. Сейчас по деревне каждая третья женщина с длинными ушками ходит с животиком. И что-то подсказывает мне, появились они не от удвоенных пайков. По весне-лету нас может ждать демографический бум, потому-то я и строил школу-больницу, где в одном крыле будут принимать роды, а в другом помогать молодым мамкам восстанавливаться и подкармливать детей. Женщины-му с их большими глазами и щедрой душой отлично подойдут для подкорма У Уму постоянно идет молоко. Они испытывают от этого дискомфорт, когда у кроли самок даже грудь размера двоечка – большая редкость, что означает, молока в ней будет не так уж и много, а детишек, ведь они рожают не по одному, обычно. Вот тут и поможет, а также сплотит нас межвидовая дружба. По итогу торговые дела и пополнение генфонда новыми видами зверолюдей практически полностью ложилось на мои хрупкие человеческие плечи. И так бы оно и было, и умер бы я с голоду, если бы оказался хорошим добрым парнем. Но я ведь не такой, есть во мне гнильца, да причем еще какая. Выдры их старосту придется шантажировать, пристыдив и напомнив прошлое, заставить платить и отдавать долги. До весны на первые обмены я с них рыбы вытяну, а дальше, если часть из них и вправду решит свалить, чего очень не хочется, Буду требовать компенсации за наших погибших ребят. Кроли соблазню их запретным плодом. Семечко удалось взрастить новые ростки моркови, а значит, имеющуюся сейчас у меня, можно будет продать кроликам по неимоверно высокой цене. Ведь после, уже ближе к весне, может возникнуть вероятность, что спрос на нее сократится стократно. Я ведь не собираюсь мучать моих верных слуг. И как некогда обещал, выращу и дам им столько морковки, сколько нужно. Иными словами, если пленников не будет слишком много, данную проблему кое-как мы закрываем. Останется только решить вопрос с домом для свирепого рыка. А там дальше, если повезет, и нам приведут дворфа какого, да еще и если кузнечных дел мастера, то все будет заявись. Знания металлов и сплавов, а также мастерство, позволяющее производить их без использования магии, выведут нас на новый уровень. Те же батареи для отопления домов, трубы для их соединения, тот же водопровод, да и перспектива выхода на генерацию электроэнергии прям маячили на горизонте. К тому же я, как большой ребенок, еще тешил себя надеждой создать настоящую большую пушку. Забить ее картечью и просто разочек шмальнуть во что-нибудь. Хоть в дерево, хоть по мишени, да хоть просто в поле. Я так много раз в телеке видел эти пороховые облака, разрушения, слышал грохот и пересказанные людьми пережитые волнующие эмоции. И, блять, я хочу так же. Но это потом. Пушки никуда не денутся. Забота о ближнем своем превыше всего. Помимо отопления, применения в создании брони и оружия, железо, соединенное с моей силой, я мог использовать для постройки железной дороги, что соединило бы озерной и деревню. Не, ну а что, построил какую-никакую вагонетку на паровом движке и тягай ресурсы без помощи быков и насильщиков. Да и дерево в лесу рубить поможет, До поселения в разы проще будет транспортировать именно по ЖД, нежели как-то иначе. Правда, сколько уйдет времени и ресурсов на создание ЖД и моего маленького поезда, я даже представить не могу. Вот же, планов на сталь у меня насчитывалось в тысячи раз больше, чем мастеров, способных ее обрабатывать. И в миллионы раз меньше, чем руды, то есть у меня сейчас. Мне требовались не только мастера-кузнецы, но и сама шахта с еще не опустевшей жилой и шахтерами. Ресурсы для общинного дома закончили собирать к вечеру. В тот же момент я его и завершил, после, не теряя времени, взялся за обустройство интерьера и заселение новых жильцов. Этой ночью из палаточных домиков, шатров и прочего непрестижного жилья был выселен и переселен последний травоядный поселенец. Также благодаря стараниям, скорее хорошему настроению, эсфеи новая общага, как и все предыдущие, была застеклена, и из окон ее на улицу вырывался мягкий, приятный свет комнатных лучин. Когда после работы возвращался домой, застал зеленую жабку и еще двух хищниц-девиц в грустной, завистливой позе. Стоя на морозе с пустыми ведрами, они, оперевшись на колодец с тоской в голосе, беседовали о чем-то своем. Женщины глядели на общежитие, на полуголые мерцающие в окнах силуэты травоядных, при этом лишь изредка с грустью касась на подставленный им личный шатер. Подходить к ним, отвлекать от разговоров не стал. Помахав при встрече, получил почтенный кивок и пристальный взгляд провожающих меня до самого порога глаз. Я говорил пом о подготовке дома для ее сородичей, то есть девушки все знали, и потому, быть может, взгляд их источал вовсе не зависть, а нечто другое. Я не экстрасенс знать этого не мог а если бы знал, то в первую очередь уделил бы свое внимание кое-чему другому – пустым ведром. Последние несколько дней все шло слишком хорошо, я только и успевал дни считать, и поговорка «Баба с пустым ведром не к добру» всплыла в моем мозгу тогда, когда громыхнуло. Примерно в четыре часа утра, когда жители моего поселения мирно спали, и ничто не предвещало беды, Раздался мощный взрыв. Огненный гриб примерно с мой дом высотой вырвался откуда-то из стены, примерно с той стороны, где жила эсфея. Все поселение было поднято по тревоге. Предполагая самое страшное, очередное совместное нападение хищников и рыкунов в кратчайшие сроки мобилизировалось все население, включая способных бегать и подносить боеприпасы детей. Травоядные ждали прихода хищников. Я же боялся чего-то более страшного, неизвестного, а именно появления какой-то потусторонней твари, чей приход предрекала эсфея. Сжимая в руках арбалет, боясь проспать начало атаки, успеваю добежать до стены, занять позицию рядом с пом, с зеленой, бобом и семечко парившей над нами с воинственным видом и крохотной веточкой в руках, наверное, ее собственное копье. Пламя у леса постепенно стихало, как я и предполагал, горел именно храм, а битва, на которую я так торопился, уже была окончена. Под светом луны, держа в воздухе в подвешенном состоянии десяток корчащихся от боли еще живых существ в белых маскировочных костюмах, у врат стояла эсфея. По ее золотым, оплавившимся от злобы глазам, по копоти на лице и изодранной божественной туники, понимал, что на кое-кого опять напали. И произошло это, естественно, из-за меня. «Что случилось? Кто они?» Едва я спросил это, сврат, как деревянный храм богини, тот самый. Которая она так старательно последние три дня обустраивала, украшала и облагораживала, с треском развалился, превратившись в груду почерневших углей. Обычно в постройках, сделанных мною, нечем огореть, но в этом случае выговорила все полностью. Голова одного из зависших в воздухе пленников, прикрытая белой маской, столкнулась с вратами, затем еще раз и еще, Я думал, эсфея пытается убить существо и хотел было ту прервать, но вдруг из рукава пленника выпадает припрятанный кинжал. Словно обезумевший зверь, богиня косясь на свой уничтоженный храм, едва сдерживаясь, держа своих жертв в заглотке невыдимыми руками, громко требует. «Матвей, открывай ворота, иначе я их кишками все стены раскрашу!»